Викерс даже потянулся к Штирлице, глаза снова сделались нормальными, ничего кроличьего. Как же часто у него приливает кровь к голове, а на вид такой здоровый. Эх, их он проглотил наживку, Василек. Ам и нету. Вы это можете чем-то доказать? Словом? Моим офицерским словом чести? Меня не устраивает офицерское слово чести, Викерс.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 Они не знают, что я в Кордове. Рейнгард гелен генерал-лейтенант Вермахте, руководитель разведуправления армии Востока. Я вас верно понял? кемп молча кивнул. Да или нет? У вас же нет аппаратуры, зачем вам мой голос? Штирлиц достал из кармана металлическую коробочку из-под сигареты. Он взял ее на всякий случай, не очень-то полагаясь на то, что Кэмп поверит. «Вот она», — сказал он. «Кстати говоря, делают на ИТТ. Только в Штатах. Испанцам таких не показывают». Глаза Кэмпа снова сделались кроличьими. «Господи, как же вдавлен страх в их души!» — подумал Штирлиц. «Как безнадежно жить, когда каждую секунду опасаешься,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 столом гестапо. — Да? А себя вы считаете Вацлавом Нежинским? Кэмп вздрогнул. — Почему изо всех танцовщиков в мире вы упомянули русского, Брунна?